Глава 34. Под конец рабочего дня Мицука вновь завела речь о нашем деле. Итак, голос у начальницы был взволнованным. Надо что-то придумать, обвела нас пронзительным взглядом. Как вы понимаете, отлынивать от работы в такой момент нам нельзя, но и бросить из заму тоже не можем. Мицука, я хотел была встрять в разговор, но та заставила замолчать лёгким взмахом руки. — Угомонись, мы ведь договорились, что поможем, — вместо нее произнесла Кори, и голос у нее был столь серьезным, что у меня по спине мурашки пробежали. — Ты часть нашей команды. Часть семьи. — О, вон оно как. — То есть я стал для вас настолько близким человеком за столь короткое время? Впрочем, их можно понять. Все-таки сколько откровенных часов у нас уже было? — Это я понял, — с лукавой улыбкой ответил я. Отчего Синевласка покраснела, фыркнула и отвернулась. «Но у меня есть другая идея». «Какая же?» — сразу заинтересовалась мицука «Мы сделаем всё, что вы предлагали, но без вас». «А с кем же?» «С «Что?» — почти что воскликнула блондинка. «Ты рассказал об этом сестре? А почему нет? Вы, конечно, можете обидеться, но ведь именно она и есть моя настоящая семья». Хм, судя по их лицам, не обиделись. Но фраза не особо понравилась, увы, по-другому никак. Ведь у меня есть два самых близких человека. Мне и так приходится постоянно обманывать одного, и почему должен врать другому. Я безмерно вам благодарен, план, конечно, безумен, но другого у нас нет. А я навсегда готова мне помочь. Вы ведь её знаете, она та ещё штучка. Что правда, то правда, как-то мечтательно протянула мицука но тут же взяла себя в руки. «Хорошо, допустим, и такую мысль. Но согласится ли она?» «Думаю, да», — кивнул в ответ. «Вряд ли сестрёнка оставит меня в таком трудном положении. А вы тем временем будете работать над проектом. Мне бы не хотелось, чтобы вы откровенно вмешивались в дела Лотоса. Одного раза хватило. Низаму». мицука нахмурилась, но тут же улыбнулась. «Мы это обсуждали. Я сама влезла добровольно. А ты потом спас меня». «Герой!» — радостно воскликнула Мика, чего я недовольно поморщился. «Слишком глупо так считать. Ведь именно из-за меня наша начальница оказалась на грани жизни и смерти». «Давайте я сегодня поговорю с ней и всё решим, идёт?» — предложил я. «А у вас и так дел хватает». «Хватает», — печально согласилась блондинка. «Ладно, тогда поговорим завтра, а сейчас пора по домам». Пока собирались, ко мне подошла Куори, встав настолько близко, что я почувствовал тепло её привлекательного тела. «Изаму», — прошептала девушка, — «я не знаю, что и сказать в данной ситуации, но будь осторожен». С этими словами нежно поцеловала в губы и пошла к двери. А когда я обернулся, то застал остальных членов команды, пялящихся на потолок. «Ну, конечно, делаете вид, что ничего не заметили». «Да, видно, скоро придется как-то выстраивать отношения, раз химию между нами замечают остальные». Вот только какими они будут, да и будут ли вообще?